Глава, двадцать шестая. Они подъехали к месту аварии. Место было оцеплено полицией. Максим подошел к главному и представился. «Извините, я не могу вас пропустить», сказал служивый и преградил путь. Алла быстро набрала Рюмина и все объяснила. «А почему вы там?» – возмутился Рюмин. «Мы приехали по координатам GPS нашего Бадди, Ну, я вам видео показывала с камеры, с закрепленной на его ошейнике. О, господи! Вы ищете своего Джеймса Бонда? И попросил дать трубку Оперу. Вы ошейник ищете? Ответно спросил Опер и показал уже упакованный вещдок. Все узнали сорванный ошейник Бадди. Забрать его было никак нельзя. Вещдоку уже был присвоен номер семь. А вы осматривали территорию? Спросил Максим: "Да, мы пересчитали каждую травиночку, каждую сориночку", с Со легко заметной ноткой раздражения ответил Опер. На Аллу было невозможно смотреть. Она стояла как скомканная промокашка, бледная и помятая. "Семён, ну чип у него в голове, не на шейнике. Мы же можем с ним связаться", стал задавать вопросы Максим, стараясь вывести Аллу из полуобморочного состояния. Чип в голове, а точнее в районе первого позвонка, но приемное устройство на ошейнике. Как Гатлер смог его сорвать, сказал Семен, а потом, взяв Аллу за плечи, стал убедительно ей внушать. Алла, у Бадди внутренний компас по ориентированию, и его искусственный интеллект только усилит его природу. Бадди найдет свое, тубишь твое жилище. Алла молчала. и молчали все. Так они и ехали, каждый в себе, с одними и теми же вопросами. В аддже где-то вернёшься ли ты? В лядже продолжались поисково-познавательные следственные действия, выявляли, фиксировали, устанавливали. Максим подошёл к Рюмину. Мы вам нужны? Пока нет. Напишите расписку о невыезде и можете быть свободны. Хорошо, спасибо. К этому вам спасибо, многозначительно произнёс Рюмин. Товарищ подполковник, в вашем на месте аварии нашли весь док, присвоили номер 7. Это ошейник Бадди. На нём информация. Не могли бы вы... Рюмин прервал Максима, не дав ему договорить. Понял, всё уладим. Я позвоню. И не имея времени на разговоры, попрощавшись с ребятами, направился к своим оперативникам. Максим с Семёном решили ехать к Алле. Они не могли оставить её одну в таком состоянии. Прошло 5 дней. Все эти дни Алла была дома. Она взяла отпуск, но на работу ходить не могла. Семен ещё был в отпуске, ему оставалась неделя. А Максим сам решил дать себе отпуск после всего произошедшего и вернуться на прежнее место через недельку. Днём все были у Аллы, расходились поздно. а к полуночи следующего дня опять собирались вместе. Дня через два Максим с Семеном созвонились с Рюмином и им разрешили сделать копию с камеры ошейника Бадди. Трудно было смотреть последние снимки из жизни Бадди. На камере мелькали ожесточенные глаза Гатлера, пронзительные крики перемешивались с гулом машины. В момент, когда Гатлер ударил ногой Бадди, раздался почти человеческий крик. Алла закрыла лицо руками, как бы защищая себя от этой пронзительной боли. На экране смешались кровь, крик, Гатлер. Кадр закончился на чёрном рельефе резинового коврика. Видимо, в этот момент Гатлер сорвал ошейник, и он упал. Всё закончилось. Казалось, тиски сжимают комнату, и что делать дальше, никто не знал. Безнадёжное ожидание. Это самое отвратительное состояние из всех состояний. Подсознание издевалось над ними. Ведь вы именно для этой цели создали баддхе. Да, но как сейчас с этим жить? Они живы, в полном здравии. Их действия, как разбросанные пазлы, собрались в одну картину их героических поступков. Но главный пазл, завершающий финальную картину, принадлежал ബജ